Документ номер четыре. Пояснительная записка к найденному. Указанные документы, точнее скопища отдельных непронумерованных тетрадных страниц, обнаружены не в архивах Департамента науки, а, как ни странно, в заброшенных старых архивах Департамента общественного здоровья. Тетрадные листы когда-то подверглись вредному воздействию влаги, грибка, насекомых и даже грызунов. Следы испражнений насекомых особо интересны сами по себе, так как принадлежат видам муравьев, не встречающимся в умеренном климате. Приборной экспертизой установлено, что после умеренно длительного нахождения во влажном окружении, по всей видимости в тропической зоне, тетрадные листы подвергнуты аккуратному высушиванию и отглаживанию. Многие листы хранят на себе вторичные рукописные метки, свидетельствующие о тщательной последующей проработке. Перелопачивание других источников и журналов, учета Департамента общественного здоровья, а также полиции и гвардии, позволяет сделать вывод, что, скорее всего, документы, а когда-то наверняка цельные тетради, угодили в ДОЗ вместе с выродком Кальтаном Язи. Он и был арестован во время планового рейда в Южном столичном районе. Наличие указанных рукописных текстов послужило подтверждением ранее прикидочного подозрения в шпионаже в пользу Хонти. Однако шифрование текста подтверждено не было. Так что листы, вероятно, все же не все, были переданы в ДОЗ вместе с больным Йози. Надо предполагать, что за время нахождения в полицейских структурах Кальтан-Язи подвергался физическому воздействию разной степени тяжести. И потому в ДОЗ он поступил действительно больным. Через несколько месяцев содержания в низовых структурах департамента указанный Кальтан-Язи умер. Смерть наступила по естественным причинам и зафиксирована в журнале. Также наличествует пометка о месте коллективного захоронения болезных. Тем не менее, интересен все же не сам Кальтан Язи, а все-таки идентифицируемые с ним записи, тетради. Он и рукописные тексты явно не принадлежали самому Кальтану, к нему они просто как-то попали. И именно он, по всей видимости, с онами работал, поскольку найдены еще некие, Уже отпечатанные машинкой тексты, совпадающие с записями, и по большому счету их несколько подправленные копии. С очень большой вероятностью, путем сравнения и перелопачивания большого слоя учетных журналов военных госпиталей времен всеобщей войны, хранящихся как в архивах военного департамента, так и в архивах все того же ДОС, первичные тетрадные записи получается идентифицировать по почерку и соотнести с бывшим военврачом Даром Гаалом, по крайней мере большинство записей. Следовательно, можно смело предположить, что это и есть обрывки его личных дневников, ведущиеся в процессе секретной и неузаконенной экспедиции профессора археологии Жужа Шаймара. Тем более, что совсем небольшое число на редкость плохо сохранившихся обрывков листов получается идентифицировать уже с почерком самого Шаймара. Образцы других записей профессора, проверенных для контроля, выявлены уже в архивах Департамента науки. Остается совершенно нерешенной загадкой, каким же образом эти подпорченные климатом дневники, а скорее их жалкие остатки, угодили к названному выше Кальтану Язи. Четко установлено, что сам Язи вел достаточно оседлый образ жизни, по крайней мере, после увольнения из армии, куда он попал во время второй очереди призыва тотальной войны. Понятно, что служба не может иметь никакого отношения к дневникам, ибо само путешествие Шаймара произошло много позже всеобщей. Откуда же у К. Язи появились единственные свидетельства начисто утерянной экспедиции? Здесь, к великому сожалению, мы входим в область домыслов, чистой экстраполяции. Предположительно, данные о дневников достались Ези совершенно случайно. Быть может, он их купил, или даже они оказались у него в качестве подарка от кого-то из знакомых. Причем сам этот знакомый, по армейской службе, например, либо дальний родственник, абсолютно не понимал ценности данных подпорченных бумаг, потому как и к нему самому данные листочки попали также по случаю. Но, по сути, совершенно неинтересно путешествие дневников Дара Гаала, а также неких отдельных записей Жужа Шаймара. Тут, то есть внутри, страны неизвестных отцов. Гораздо занимательнее, как они попали на территорию государства, удаленного от экватора не просто географически, но в наше время попросту в принципиальном плане, имея в виду проходимость южной пустыни и прочее. И здесь тоже, к еще большему сожалению, надо констатировать, что выявить полную истину не предоставляется возможным. Нам остаются только чистые теоретические рассуждения. К примеру, после гибели экспедиции Шаймара некие аборигены нашли и разграбили лагерь. Или же просто отыскали трупы отряда. Среди прочих нужных дикарям вещей, то есть оружия, да мало ли чего еще, наличествовали и дневники. Вероятно, данные туземцы уже имели контакты с цивилизацией, потому как не уничтожили эти бумаги и не использовали на растопку, а оставили у себя. Причем явно для меновой торговли с пришельцами из-за гор или с моря. Позже оные записи все же попадают к какому-то пришлому охотнику за дичью или даже за рабами. Неизвестно, сколько стран преодолели данные записи. Совершенно неясно, какое количество хозяев они сменили по дороге. Важно, что каким-то образом они все же оказались в стране отцов. Причем в процессе этих скитаний начисто утратили свою ценность в глазах тех, кто эти бумаги все же привез. Хотя вовсе не исключено, что кто-то и когда-то пытался их продать в архив Департамента науки. Однако некий клерк, заведующий поступлением научных материалов от населения, совершенно не оценил находки. Допустимо, что указанный выше К. Язи – Собирался когда-нибудь вернуть миру эти утерянные навсегда листы. Но, видимо, он жаждал еще и увековечить самого себя, как открывателя и ценителя. В силу приведенных ранее обстоятельств, сделать он этого не успел. Благо, что хоть архиваторы Департамента общественного здоровья сумели эту документацию, пусть и не изучить, но, по крайней мере, сохранить в относительной целости.